Глава 14 «Вам её не найти, Гарланд. Мне очень жаль». Брайан откинулся на спинку кресла так резко, что едва не расплескал виски из хрустального бокала, который держал в руке. Сочувствующий взгляд Фальклера, сидящего напротив, обжёг сильнее калёного железа. «Если тебя жалеют, значит, уже поняли, что не смогут помочь». У до десяток загородных домов раскиданных по всей стране», — добавил Уикленд и задумчиво сделал глоток из своего бокала. «Мы понятия не имеем, где он прячет вашу жену. Если бы знали наверняка, тогда можно было бы сработать на опережение», — продолжил его мысль Фальклер. «Мы бы убедили его величество нагрянуть именно в тот дом, что нам нужен. Король бы увидел всё собственными глазами» и под давлением доказательств признал бы нашу правоту. Но если действовать наугад, мы лишь подвергнем себя смертельному риску. Толт выкрутится, как он всегда это делает, а мы попадём в опалу. «Нужны неопровержимые улики», — резюмировал Уиклинд и вздохнул. «А мы ими не обладаем». В гостиной, где они сидели втроём, повисла напряжённая тишина. Брайан мрачно смотрел на дно своего бокала. До смерти хотелось сорваться, заспорить или вскочить с кресла, начать нервно мерить шагами комнату, но он сдерживал себя. Его союзники рассуждали здраво, и их логике было нечего противопоставить, кроме одного — бешеного желания увидеть Кейру целой и невредимой. В своих мыслях он снова и снова возвращался к тому моменту, когда его рука ухватила пустоту, а вспышка портала унесла с собой туби, с которой он теперь не мыслил в своей жизни. Он корил себя каждый час, каждую минуту, что провел без нее, если бы он отреагировал чуть быстрее, если бы мог только представить, что кто-нибудь заявится к нему. Брайан так и не узнал, откуда у телепортиста оказались ориентиры их скейер-спальни. Вполне возможно, что телепортист взял их тайно, ведь он стал частым гостем в их доме. К сожалению, у самого мага этого уже не спросить. Тот исчез так же внезапно, как и Кейра. Интуиция подсказывала, что тело молодого мага скоро обнаружится в какой-нибудь канаве. И от этого у Брайна мурашки бежали по коже. Даже намёк на то, что подобное может произойти и с Кейрой, заставлял сердце в панике биться о рёбрах, как о прутье решётки. «Самое разумное сейчас затаится», — проговорил меж тем Фальклер. Толтон непременно допустит ошибку. Он и так уже заигрался. А мы будем на чеку и не упустим шанса. Только моя жена может быть уже мертва к этому моменту», сквозь зубы бросил Брайан и всё-таки резко поднялся с места. Его союзники, появлением которых он был обязан Керри, одновременно отвели взгляд и замолчали. Они знали, что такой исход событий весьма вероятен. Брайан не стал посвящать их во все нюансы дела, смешав между собой правду и выдумку в почти одинаковых пропорциях. Взрывоопасный коктейль, который всегда достигает своей цели. Поведав Фалькеру и Уикленду об исчезновении своей жены, Брайан умолчал и о наличии у неё дара, и о его природе. Достаточно было намекнуть, что незадолго до этого у него, Брайана, случился небольшой конфликт с Траем Толдом, его неожиданно обретённые союзники сами дорисовали все недостающие детали, в своей голове. «Толду что-то нужно от вас», негромко заметил Фальклер, глядя в сторону. «Раз так, есть надежда, что он не тронет вашу жену до той поры, пока не получит от вас категоричный отказ от сотрудничества». «В этот раз он перешел все границы», проговорил Уиклинд и залпом свой бокал. «Вмешивать в свои дела беззащитную женщину? Уму непостижимо», Брайан криво усмехнулся. Допустим, Кейру нельзя было назвать беззащитной, да и в роли жертвы она выглядела как минимум неорганично. Но об этом он, как и о кое-чем другом, умолчит. Тягостную атмосферу, царящую в гостиной, прервал стук в дверь. «Прошу прощения, милорд, порог переступил дворецкий, мистер Вилсон. К вам посетитель? Я не принимаю сегодня. Для светского визита гостю лучше выбрать другой день». Вилсон ненадолго заколебался. На мгновение вся невозмутимость, приобретённая за годы службы в богатом доме, слетела с него как маска от сильного порыва ветра. «Это не светский визит, милорд. Думаю, вам всё-таки стоит взглянуть». Брайан вопросительно вскинул бровь. На лице Виллсона читалось тщательно скрываемое напряжение, причину которого хотелось незамедлительно выяснить. Поднявшись, Брайан кивнул своим собеседникам. «Господа, я покину вас ненадолго. Чувствуйте себя как дома». С этими словами он вышел из гостиной. Уже в холле он коротко поинтересовался. «Что случилось?» «Милорд, я не хотел вас беспокоить, но...» «Мне кажется, вам всё-таки стоит с ним поговорить». «Нет-нет, сюда, милорд». Вилсон указал рукой в сторону коридора, ведущего к чёрному входу, и Брайн с лёгким недоумением зашагал в нужном направлении. Он успел вообразить таинственного гостя из высшего эшелона власти, который захотел сохранить свой визит в тайне. Но за дверью оказался уличный мальчишка. День клонился к вечеру, поэтому паренёк, на вид которому было лет 13-14, подрагивал на холодном ветру. Одежда гостя была порвана и испачкана грязью. На немытом лице тоже виднелись чёрные следы и несколько свежих царапин. Пальцы с чёрными обводками под ногтями Комкали старую, наверняка абсолютно никак не согревающую накидку. Брайан с недоумением взглянул на Вилсона, но тот уже отступил в полумрак коридора, словно удалившийся со сцены актёр. «Кто ты?» — резко спросил Брайан. «На кой вам моё имя?» — ещё более грубо ответил мальчишка и почти выплюнул. «Всё равно ведь не запомните». Брайан ненадолго помолчал, пытаясь понять, видел ли он прежде мальчишку. Выходило, что нет. «Тогда зачем он здесь?» «У меня хорошая память», — без обиняков проговорил Брайан и добавил. «Я всегда запоминаю тех, кто мне помог». Видимо, выстрел угодил в яблочко, потому что мальчишка шмыгнул носом, вытер его рукавом ветхой, изодранной накидки и, глядя себе под ноги, сказал. «Паренёк у вас тут жил? Вроде Беном кличет». От одного упоминания этого имени по спине Брайана побежали мурашки. А в душе зародилась надежда. Он с трудом удержался от того, чтобы не схватить мальчишку и не встряхнуть за плечи. «Ты знаешь, где он?» В голосе прорезалось нетерпение, и во взгляде уличного парнишки промелькнула обеспокоенность, которая исчезла, стоило брайну протянуть пару золотых монет. «Знаю», — кивнул малец, торопливо пряча деньги. «Могу объяснить, тут не очень далеко, только это... Вам бы поторопиться, нехорошие дела творятся в том доме». Брайан напрягся. «Что ты имеешь в виду?» Мальчишка заколебался, но всё-таки выдал. Местные болтают, что по ночам там, бывает, кого-то привозят с мешком на голове, а возят уже вперёд ногами. Брайан сжал кулаки, пытаясь взять себя в руки. «Если Кейру тронут хотя бы пальцем...» «Ты уверен, что видел именно Бена?» Мальчишка кивнул. «Ага, я сто раз его видел на площади, когда он пытался прибиться к нам». «Но мы чужих не берём, тем более таких чистоплюев, как он». Брайан лишь мысленно поблагодарил богов за помощь. «Кто бы мог подумать, что нежелание Бенна расставаться со своей прошлой жизнью окажется той спасительной соломинкой, которая вытащит и его, и Кейру?» «Спасибо». Брайан не удержался и дружески хлопнул мальчишку по плечу. Тот поморщился. «Зайди на кухню, тебя там накормят и дадут тёплую одежду». «Ладно». Легко согласился мальчишка и вдруг насупился. «Только вы уж правда вытащите его. Бен ведь неплохой. Дурак, чистоплюй. Но мне он помог унести ноги от полиции». Просьба прозвучала так искренне, что Брайан смог только кивнуть. «Обещаю. А теперь расскажи мне, где его прячут. Где-то рядом должна быть и Кейра». Когда Брайан вернулся в гостиную, её тишина уже не казалась ему безнадёжной и гнетущей. «Господа». «Кажется, я знаю, где нам искать мою жену». Я взглянула в небольшое зеркало на руке. Оно равнодушно отразило девушку с лихорадочно сверкающими глазами, искусанными губами и тёмными, почти чёрными волосами. Ни намёка на фиолетовые пряди. Толт не хотел, чтобы немногочисленная прислуга прознала о моём даре и принялась болтать на этот счёт. Поэтому обеспечил меня краской. Той самой, что не так давно покупал мне Брайан. Сидящая на моих коленях крыса пискнула, и я, витая мыслями где-то далеко, чисто механически подцепила кусочек сыра с тарелки и протянула ей. Холодный мокрый нос тут же ткнулся мне в пальцы. Рядом с кожей клацнули острые зубы, но не задели её. Крыса, которую я в кармане платья принесла из темницы, оказалась смышлёной. Мне почти не пришлось воздействовать на её разум. Она быстро сообразила, что от дружбы со мной сплошная выгода. Толт, пометуя о том, что сила дара, напрямую зависит от физического состояния его обладателя, не экономил на еде. Но ну, а я, в свою очередь, не жадничала и щедро делилась с той, кто скрашивал мои серые будни в новой, более комфортной тюрьме. В новой комнате, куда меня заточили, по-прежнему не было окна поэтому я никак не могла понять, сколько же прошло времени с моего похищения. По подсчётам, не более трёх дней, но я не была в этом уверена. Мне предоставили всё необходимое, и обстановка в этот раз оказалась куда более приятной. Обоев цветочек, паркет на полу, огромная бронзовая люстра на потолке и мягкий ковёр под ногами, большая кровать с периной, ванна на ножках в углу и даже, вот чудо, шкаф с книгами чтобы, вероятно, я не сошла с ума от скуки. Еду мне приносили трижды в день, молча ставили под нос у порога и уходили. Слуги, напоминающие безмолвных теней, игнорировали меня. Я бы попыталась бежать, но мою щиколотку всё ещё сжимала цепь, правда, более длинная, чем прежде. Я могла гулять по комнате, но вот выглянуть за её пределы нет». Раздавшийся скрежет ключа заставил быстрым, уже выверенным движением отправить крысу в карман платья и взглянуть в сторону двери. Та распахнулась, и порог переступил Толт. «Приятного аппетита, леди Ивори!» «Благодарю». Толт сделал взмах ладонью, и цепь на моей ноге стала короче. Я тихо скрипнула зубами от досады, а Толт спокойно подошёл ближе и обвёл рукой комнату. «Как вам здесь?» «Сносно» когда я увижу Бена». Мне не понравилась улыбка Толда. Она не предвещала ничего хорошего. «Как только выполните своё первое задание, вы готовы?» «Пленника доставят с минуты на минуту». «После этого вы отпустите Бена?» Я знала, что не отпустит, но до последнего надеялась на то, что логика и интуиция меня обманывают. «Мы обсудим это позже, леди Ивери. А сейчас?» Толд не успел договорить. Внизу раздался какой-то странный шум. Во взгляде моего тюремщика промелькнула лёгкая тревога, сменившаяся недоумением. «Оставайтесь здесь», — бросил он так, словно я и правда могла уйти. «Я сейчас вернусь, и...» Он обернулся, черты его лица заострились. «Чтобы мне ни звука, иначе горько пожалеете». Он двинулся к выходу, но сделал лишь пару шагов. Дверь снова распахнулась, и в её проёме под рефрен моего бешено колотящегося сердца возник Брайан. При виде меня в его карих глазах отразилась целая буря эмоций, острых, сильных, сбивающих с ног. Он решительно направился ко мне, и разум затопила эйфории, а душу облегчение. Я едва не разрыдалась, только сейчас осознав, в каком же диком напряжении провела последнее время. Я покачнулась, цепь, сковавшая меня, зазвенела по полу, и это отрезвило. Мир перестал плыть, голова прояснилась. Уже чётким взглядом я окинула Брайана и спутников за его спиной. Всего их было трое. Лорд Фальклер, Лорд Уикленд и... Его Величество Даниэль. «Ваше Величество!» — с напряжением воскликнул Толт. «Какой сюрприз! Чем обязан такой честью?» Даниэль не спешил выходить из-за спины Брайана. Коротко оглядев меня, он поджал губы, словно разочарованный подросток. «Лорд Гарланд поведал мне кое-что удивительное. Я вижу, что он не солгал. Зачем вы похитили его жену?» «Ах, это...» — Толт отмахнулся, будто речь шла о недоразумении. «Позвольте всем вам объяснить. Я ведь действовал в ваших интересах. Мне хватило доли секунды, чтобы понять, как оно всё будет. Толт расскажет его величеству о моём даре, представив всё так, словно пытался подчинить мою магию и поставить её на службе короны». Толт умеет убедительно лгать, ему не составит особого труда замести следы, ведь прямых улик против него нет. Я снова окажусь пленницей только уже Ордена Верховных Магов. Да, Толт, конечно, подосадует на этот факт, но и его умудрится вывернуть в свою пользу. Наверняка в глазах окружающих он предстанет героем который поймал коварного эмпата. Дни моей жизни будут сочтены. Судя по всему, об этом же подумал и Брайан. С его пальцев сорвалась искра, и я похолодела. Если он сцепится с Толдом, неизвестно, кто одержит верх. Брайан талантлив и имеет боевой опыт, но Толд невероятно силён. От одной мысли о возможных последствиях у меня побежали мурашки по спине. В лучшем случае Брайан убьёт Толда. Только это заставит придворного мага умолкнуть. Но тогда его могут призвать к ответу. Вина Толда не доказана, и, развязав драку, Брайан рискует оказаться в темнице как предатель, напавший без какой-либо причины на придворного мага. И никакие слова о том, что он действовал на эмоциях и спасал жену, не помогут. В другом, довольно вероятном раскладе, Брайан мог погибнуть от заклинания Толда. Естественно, ни один из вариантов мне не нравился. Я бы вмешалась, но цепь сильно ограничивала мою подвижность. Решение пришло спонтанно. Крыса в кармане моего платья чуть пискнула, когда я, потрепав её по загривку, осторожно заглянула в её черепушку. Разум животного отличался от человеческого, но я успела освоиться в нём. Комнаты меньше, ступеней почти нет. Пространство теснее и темнее. Мне уже было это знакомо, и я без особого труда за считанные мгновения нашла то, что искала. Самый главный страх моей случайной компаньонки. Пока всё внимание было приковано к Толду, я торопливо вытряхнула крысу из кармана платья и завизжала, будто впервые увидела столь мерзкое создание. Головы всех присутствующих обратились в мою сторону, даже Толда, который выставил перед собой магический щит. На лице придворного мага отразилась готовность атаковать, которая сменилась удивлением, когда мимо его ног прошмыгнула испуганно верещащая крыса, убегающая от воображаемой армии котов. Толт инстинктивно отшатнулся и отступил назад, всего на пару шагов. Но мне больше и не было нужно. Наши с брайном взгляды встретились. Ни малейшего промедления, ни намёка на непонимание. Мы чётко знали, что должны делать, словно этот план родился у нас обоих. Наверное, такая слаженность в действиях наблюдается у сработавшихся напарников. Я метнулась к человеку, ставшему мне врагом. Цепь натянулась до предела. Мои пальцы ухватили ладонь Толда, магический щит отражал лишь летящие в него заклинания и оружие, и крепко сжали. Никогда прежде я так быстро не проникала в чужое сознание. Я сделала это рывком, без подготовки, словно с размаха прыгнула со скалы, и в миг полёта ощутила ужас, смешанный с ликованием. У меня получилось. Времени на изучение всех секретов Толда не оставалось. Я торопливо пронеслась по ступеням подвала и толкнула первую попавшуюся дверь. Страх смерти сойдёт. Я снова была в двух местах одновременно. В комнате, служившей мне камерой, и в чужом разуме, полном загадок. Я чуть дёрнула за полки, и те обвалились, заставив Толда испуганно прижать руку к сердцу. Ему вдруг подумалось, что оно вот-вот остановится. Магический щит пошёл рябью, потому что Толд потерял концентрацию. Это был наилучший момент, чтобы отойти в сторону и позволить Брайану атаковать. Мы оба знали, что нас устроит только гибель Толда. В противном случае старый лис обязательно раскроет мою тайну и отправит на тот свет. А заодно и Брайану испортит жизнь. Я уже хотела убрать пальцы с руки Толда, когда кое-что в его страхах привлекло моё внимание. Где-то там, вдалеке, поблёскивал не страх, а самый настоящий ужас. Я не смогла его проигнорировать и подошла ближе. Горло сдавил спазм, когда я поняла, что именно вижу. Толт лгал. Это он отдал приказ коннору Тилди уничтожить мой дом и убить родных. Я была не единственной в длинном списке жертв придворного мага. Таких приказов он отдал десяток без малейшего чувства вины, ведь именно он и выступал инициатором закона об изгнании эмпатов. И теперь, повстречавшись со мной, Почти ожившим призраком, Толд до смерти боялся одного. Я всё узнаю и сделаю с ним то же, что и с Коннором. Ярость, боль и гнев затопили меня, ненадолго помутив разум. Я представила отчётливо и ярко, как наполняет душу Толда чистым ядом, животным ужасом, справиться с которым он не сможет. Я легко могла это сделать, опыт у меня уже имелся. Это так просто, нажать на кожу чуть сильнее, спуститься по ступеням немного глубже и вытрясти содержимое самого пугающего ящика. Тогда по телу врага пройдёт дрожь, его дыхание участится, а пульс станет бешеным. К его лицу сначала прильёт кровь, но ненадолго. Такой пытки ужасом никто не выдержит дольше пары минут, после которых лицо Толда зальёт смертельной бледностью. Смертельной в буквальном смысле этого слова. От этого поступка меня остановила негрозящая мне опасность. Ещё месяц назад, до нашего с Брайаном знакомства, я бы с лёгкостью пожертвовала и своим благополучием, и своей жизнью, чтобы отомстить убийце семьи. От тьмы, холодной, готовой сомкнуть свои воды над моей головой и поглотить полностью, меня уберёг взгляд Брайана. В тот миг, когда наши глаза встретились, в памяти принеслись воспоминания, которым я была обязана только ему. Искренний смех, случайные прикосновения, долгие разговоры. Брайан наполнил мою жизнь теплотой, радостью и надеждой. Он позволил мне поверить, что, несмотря на пепел за спиной, у меня есть будущее, та самая дорога, по которой мы пройдем вместе, рука об руку. Брайан показал мне, что я не одинока. Его любовь, наша любовь, способна исцелить и сделать нас обоих сильнее. «Я не хотела всё это потерять в угоду глупой и бессмысленной мести. Я больше не хочу умирать. Я буду жить». Я разжала пальцы и отошла в сторону, напоследок всё-таки опрокинув одну из коробок. Плохо соображающий от страха, абсолютно дезориентированный Толт опустил щит и, не глядя, послал боевое заклинание. Брайан оттолкнул его величество, в которого едва не вонзилась огненная стрела, и атаковал сам. Его магия пронзила тол дословно кинжал в самое сердце и заставила осесть на пол. «Что? Что?» С губ Толда сорвался бессвязный шёпот, а затем он закатил глаза и замолчал. Уже навсегда. В повисшей тишине особенно отчётливо прозвучал растерянный голос его величества Даниэля. «Он... он хотел убить меня?» «Боюсь, так», — ответил лорд Фальклер и горестно добавил. Видимо, лорд Толд давно уже сошёл с ума. У меня нет иных доказательств, кроме слов духа моей, дорогой Кэтрин. Но ваш наставник мечтал о власти. По этой причине он отправил на тот свет ваших родителей и всех тех, кто путался у него под ногами». Я мысленно усмехнулась. Лорд Фальклер перегибал палку. Толд действительно жаждал власти, но маньяком вовсе не был. Родители его величества скончались от какой-то магической хвори. Дух Кэтрин ошибался. Собственно, поэтому словам духов и не верили в суде. Все слишком часто додумывали происходящее или же стремились отомстить тому, кого считали виновным в своей гибели. Духи не знали больше того, что им было известно в их земной жизни. Но почему? Чудовище есть чудовище, Ваше Величество. И снова не совсем так. Толт не был чудовищем. Он действовал осторожно и всегда осознавал все риски. В нём не полыхало дикое желание уничтожить эмпатов как класс или завоевать весь мир. Он просто старался извлечь наибольшую выгоду из того, с чем сталкивался. Вот только это не делало его менее опасным, чем с снидаемого мания величия маньякам. «Ты как?» Брайан сжал меня в объятиях, и я тут же забыла обо всех рассуждениях касательно Толда. Я уткнулась носом в шею Брайана и втянула тёплый, хорошо знакомый запах родного человека. Горло подкатил ком, в глазах защипало, и я вцепилась в Брайана так, словно он был островком спокойствия в бушующем море. «Всё хорошо», — прошептала я и повторила. «Теперь всё хорошо». Брайан коротко, безумно нежно прикоснулся губами к моему виску и, так и не убрав руки с моей талии, обернулся в сторону короля. «Ваше Величество», — решительно сказал он, «на долю моей жены выпало слишком много испытаний». Ей требуется отдых и как можно скорее». «Удивительная жестокость», — поддакнул Уикленд и с негодованием покосился на тело Толда. «Подумать только, использовать в своих политических играх женщину. На что ещё этот негодяй был готов пойти ради власти?» «Этого мы уже не узнаем», — севшим голосом ответил его величество Даниэль. На его побледневшем лице ярким пятном выделялись глаза в которых застыла боль от предательства. «Толд, как же так?» Даниэль поднял взгляд от пола. На сколах его величества заиграли желваки «Что же, господа, думаю, нам придётся ещё немного побыть здесь, чтобы всё закончить. А лорда Гарланда с женой мы отпустим. Конечно, ваше величество. Нам нужно опросить слуг и изучить документы Толда». Даниэль мотнул головой так, словно не услышал слова Фальклера. «Леди Гарланд», — проговорил Его Величество, — «мне безумно жаль, что всё так сложилось. Примите мои искренние извинения и заверения в том, что отныне вы в безопасности». Ладонь Брайана легла на мою руку, и только с его поддержкой я сделала реверанс. Ноги от пережитого стресса подкашивались. «Ваша забота тронула моё сердце, Ваше Величество». «Не терзайтесь понапрасну, всё уже закончилось». Даниэль кивнул и снова перевёл взгляд на пол на распростёртое тело Толда. «Воспользуйтесь услугами телепортиста, он внизу. Лорд Гарланд, сегодня я вас не стану беспокоить. Но завтра утром вы нужны мне, чтобы кое-что обсудить. Как скажете, Ваше Величество?» «Где-то в доме заточён мой мальчик-слуга», — торопливо вставила я, понимая, что разговор подошёл к концу. «Прошу вас, освободите его». Он рисковал своей жизнью, чтобы последовать за мной в неизвестность. «Похвальная верность», — с нотками тоски заметил Даниэль и пообещал. «Мы найдём его и освободим. Можете быть в этом уверены». Мне не оставалось ничего другого, как принять ответ короля с благодарностью. Мы с Брайаном уже перешагнули порог комнаты, на полу которой всё ещё лежал толт, когда нас окликнул Даниэль. «Лорд Гарланд?» «Да». Мы с Брайаном обернулись. Я постаралась сохранить на лице спокойное выражение но в глубине души едва не умерла от страха. Неужели мы где-то ошиблись? Подставили себя? Король что-то почувствовал и теперь попытается поймать нас на лжи? Вы уже второй раз спасаете мне жизнь. Не думайте, что я этого не оценил. Сердце словно сняли камень. С моих губ едва не сорвался вздох облегчения. Служить вам мой долг, ваше величество. Брайан снова поклонился, после чего мы выскользнули в коридор, а оттуда спустились на первый этаж где нас уже ждал маг-телепортист. Спальня встретила нас спокойной тишиной, разбавленной разве что уютным шелестом огня в камине. Я с облегчением оглядела комнату, каждая деталь которой мне была хорошо знакома, и буквально рухнула на постель. Где-то на периферии сознания промелькнула ленивая мысль, что неплохо было бы принять душ и смыть с себя весь ужас этих дней. Но сил на то, чтобы подняться, уже не осталось. Матрас прогнулся, и рядом со мной оказался Брайан. Пару минут мы лежали на спине, молча разглядывая тени, бегущие по потолку. А затем, не сговариваясь, одновременно повернулись на бок, лицом друг к другу. «Не верится, что всё закончилось», — едва слышно проговорил я. Брайан с нежностью, даже с трепетом заправил локон мне за ухо и с бесконечной любовью, от которой сердце заходилось в каком-то бешеном ритме, посмотрел мне в глаза. «Твои неприятности, Кейра, закончились, а наша с тобой жизнь только началась». От его слов тихих, проникновенных и искренних по спине пробежали мурашки, а в животе появилось приятное томление, предчувствие чего-то чудесного. Я не смело протянула руку и мягко провела кончиками пальцев по щеке Брайана. Он на мгновение прикрыл глаза, отдаваясь этой нехитрой ласке, а затем распахнул их и перехватил мою ладонь чтобы накрыть её своими губами. «Почему ты остановилась? Почему не стала мстить Толду?» Я покачала головой и усмехнулась. «Было видно, что мне этого так хочется?» Брайан посерьёзнел. «Не думаю, что это заметили остальные, но я слишком хорошо тебя знаю. Я уже видел однажды у тебя такой взгляд. В ту ночь, когда мы напали на Конора, ты смотрела на него так же, как на Толда». Брайан помолчал, а потом обронил. Он ведь оказался как-то замешан в убийстве твоих родных. Иначе бы ты не отреагировала так сильно». Это прозвучало скорее как утверждение, чем вопрос. Поэтому я лишь молча опустила ресницы. Брайан и правда успел хорошо узнать меня. И ему не требовалось дополнительных пояснений, чтобы разобраться в ситуации. Он считал меня с такой лёгкостью, словно я была для него раскрытой книгой. Прежде бы меня это напугало, но теперь я ощущала себя защищённой. Рядом со мной оказался человек, который понимал меня без слов. Возможно, дело лишь в магии, связывающей нас. Но мне хочется верить, что всё глубже и сложнее. Как и всегда, когда дело касается чувств. В какой-то момент я ярко представила, как убью Толда. Горячим шёпотом призналась я и торопливо стёрлась лизинку, скатившуюся из уголка глаз. Эмоции ещё не улеглись, и говорить о подобном было сложно. Но мне хотелось раскрыть душу Брайану. Я знала, он поймёт. Это бы не потребовало много усилий. Я вновь представила, как бы это было. Вот Толт сгибается от боли, естественно, вымышленной, нереальной. С его губ срываются прерывистые вздохи. В затуманенных глазах нет ничего, кроме ужаса, леденящего и лишающего самого главного — надежды. Что тебя остановило? Я вынырнула из тьмы, в которую снова шагнула и улыбнулась, встретившись напряжённым взглядом Брайана. «Ты?» — просто ответила я. Мгновение Брайан медлил, будто пытаясь осмыслить услышанное. А затем на его лице промелькнуло облегчение, уступившее место какому-то более сложному чувству. Брайан решительно потянулся ко мне и накрыл мои губы своими в жадном иступлённом поцелуе. Какое-то время мы не могли оторваться друг от друга, вновь и вновь давая безмолвные обещания. Те самые, что дарят прикосновения, а не слова. Когда голова окончательно закружилась, Я чуть отстранилась от Брайана и, глядя ему в глаза, проговорила. «До встречи с тобой я думала, что сломана. Я страдала от того, что со мной что-то не так, ведь я выжила, а вся моя семья погибла. Я не видела особого смысла продолжать борьбу, но гордость не позволяла так просто сдаться. Так я и существовала, пока не встретила тебя и не поняла, что всё это, все мои представления о себе были лишь иллюзией». Только с тобой я стала собой. Той, кем хочу быть». Брайан с щемящей душу нежностью провёл кончиками пальцев по моему лицу, очертив скулы. Его губы ненадолго коснулись моего лба в поцелуе, полном благоговения. «Я тоже хочу сделать признание. Правда, оно покороче». Он поймал мою улыбку и улыбнулся в ответ. «Я считал наш брак иллюзией, сделкой, необходимой нам обоим. Я ошибся». «Если есть в этом мире что-то настоящее, то это наша любовь». Брайан сплёл наши пальцы, и этот простой жест стал последним камнем, вытащенным из стены. Та с грохотом обвалилась, и меня затопило чувство счастья и спокойствия. То самое, которое я так долго искала.